завладеть добычей. Ещё и сегодня не так уж редки случаи вооружённого нападения на суда, оказавшиеся на мели или стоящие на якоре. И всё-таки основным местом деятельности пиратов являлось открытое море. Здесь, выбрасывая чёрный флаг, отщепенцы общества нападали на торговые и даже военные корабли захватывали добычу и, как правило, убивали тех, за кого нельзя было получить выкуп. Всю историю развития морского разбоя можно отчетливо разделить на несколько этапов. В основном они связаны с расцветом морской торговли в том или ином районе земного шара. В Средиземном море первые морские пути, на которых развивались торговли, и ее непременный спутник — Пиратства были проложены за много веков до новой эры, представителями самого древнего классового общества, восходящего еще к эпохе бронзы. Позже морские торговые дороги пролегли и в Северную Европу, и в Африку. Еще более древние следы судоходства и пиратства обнаруживаются в Юго-Восточной Азии, у побережья Южно-Корейского моря. В последние столетия Средиземное, Балтийское и Северное моря, Ла-Манш, Карибское море, восточное побережье Северной Америки, западное побережье Африки, Индийский океан и Китайское море образовали узловые пункты морских совщин. Поэтому именно здесь сосредотачивалось и развивалось пиратство всех видов. Эти районы были очень удобны и для военных действий, с целью нанесения вреда морской торговле вражебной страны. За владение морскими торговыми путями постоянно вели войны. Сильные морские державы пытались отобрать друг у друга ключевые позиции и завоевать право монопольно контролировать главные морские пути, чтобы извлекать все те выгоды, которые давала морская торговля на протяжении многих веков. Это происходило как посредством официального объявления войны с участием регулярных флотов, так и путём тайной или явной поддержки пиратства. Самый яркий пример покровительство английской королевы Елизаветы I знаменитому корсару Фрэнсису Дрейку, которого она возвела в рыцари. Морская торговля была прибыльным делом, И это во все времена привлекало к ней внимание пиратов. В одиночку или объединёнными усилиями нескольких кораблей они нападали на торговые суда, перевозившие огромные ценности. Когда во время войн многие государства брали пиратов на службу, пиратство получало название каперство. Сущность его от этого не менялась, но каперы становились легально действующей силой воюющего государства. Понятия «война», «каперство», «пиратство» в этих случаях не разграничивались четко. Курьерская связь была весьма ненадежной и медленной. Союзы в условиях частых вооруженных столкновений слишком неустойчивы. Друзья невообразимо быстро превращались во врагов. Так зачастую адмирал становился пиратом, а иной корсар, как мы узнаем в дальнейшем, неожиданно превращался в прославленного героя своей нации. Корни пиратства следует искать в социально-политических противоречиях, соответствующих определённой общественной формации. В некоторых случаях она являлась прямым выражением социального протеста угнетённых слоёв и классов против своего бесправного положения. Так, например, поступали рабы в период античности или крепостные крестьяне в эпоху средневековья. Пиратские экипажи и товарищества пополнялись представителями самых разных слоёв общества. Морскими разбойниками становились люди, доведённые эксплуатацией до крайней степени нищеты и отчаяния, а также те, кто был отвергнут самим обществом по причинам политическим, религиозным или каким-либо иным. В истории известны примеры, когда очщепенцы, ставшие пиратами, объединялись в союзы и стремились к изменению общественных отношений на основе идеальных сил.